Жовы существа земного мира лишь видимая для нас небольшая часть всего живого мира. Соответственно, колоссальное количество видов живых существ, созданных природой, скрыто от нашего восприятия и только иногда по нашему желанию, если мы владеем такими способами и способностями или по их желанию, мы можем видеть этих существ. Живые существа располагаются, распределяются, занимают свои экологические ниши в кавычках по уровням тонких миров в соответствии с высотой вибрации их естества, духовной высотой. Соответственно, все существа духовной вибрации, которых невысоки или низкий или очень низкий, грубы, располагаются, витают в околоземных уровнях невидимого мира, в астральном мире. Они не способны подняться к более высоким уровням, не проходят туда по частоте вибрации их мыслей, эмоций, страстей по чисто физическим законам. Вибрации низких и высоких сфер не соприкасаются, как далеко друг от друга стоящие на шкале. Соответственно, и существам высших сфер спуститься в низшие сферы, облечь себя в плотные энергии для контакта с ними, как мы одеваем тяжёлый водолазный костюм для погружения на большие глубины, войти в низкие, грубые уровни для духовной помощи грешникам акт самопожертвования. Отсюда евангельское предание о сошествии Христа в ад и изволении оттуда грешников. Если иметь в виду духовный диапазон существ, которые населяют грубые кладенные уровни невидимого мира, то можно понять диапазон чувств и побуждений, которые ими движут. Здесь будет всё самое ничтожное, самое грубое, самодовольное, самонадеянное, отчаянное, тоскливое, злорадное, самолюбивое, рабское и властолюбивое тупое, интеллектуальное, зашёрённое, беспомощное и могущественное, мекка тела и злое это реально сдвижимое всеми самыми низменными чувствами. В ней эти противоположные друг другу низменные чувства, противоположные не по духовной высоте, а как полюса одного целого, выстраивают иерархию подчинения, рабства, честолюбию, беспомощности, могуществу и так далее. Эту иерархию зла, держащую astralный мир в подчинении через страх и обман, Иерархия, которая неизбежно должна стремиться к подчинению себе и мироземного мира людей, соответственно, стремиться идти на контакт с существами astralного мира большой безумии, соответственно, доверять откровениям astralного мира большая наивность. Главный вывод, который вытекает из эзокультной картины мира, может быть таков: добро и зло в физической реальности и борьба между ними главное условие мира земли, видимого и невидимого. Там, где правит властолюбие и сама черная корысть, неизбежна борьба за власть над как можно большим количеством живых существ. В мире людей это борьба за власть над умами, над телами, над душами людей. Со стороны высших миров, высших существ, которые не были бы таковыми, если бы в них не было сострадания, сопереживания, идут воздействия, возвышающие человека, освобождающие его от духовного рабства, поднимающие его в качествах и преобразующие его слабости в силу. Со стороны низших сфер от астрального мира идут в воздействие унижающие человека духовно, играющие на его слабостях и тем укрепляющие его в них и делающих ещё более слабым и ещё более зависимым. Эти противоположные воздействия складывают разнообразную, напряжённую картину всевозможных противостояний в земной жизни, где добро и зло ведут битву друг с другом в самых разных масштабах и на самых разных уровнях. Применять понятие культизма, астральный мир, астральные существа стали учёные, когда серьёзно взялись за исследование явлений НЛО. Обширный материал, собранный и предоставленный им военными, не оставляли никаких сомнений в их надёжности и достоверности. Поэтому учёным не нужно было тратить время на проверку сведений, на диспуты о том, что из них является правдой, а что обманом и галлюцинацией. Им оставалось только приступить к непосредственному анализу фактов. И проанализировав факты, они заговорили о существах парафизической сферы, остральном мире иллюзий, о проделках духов и дьявольских целях.